Глава 2. С первого взгляда Япония меня разочаровала. Мы должны были причалить в Нагасаки, что в провинции Хидзен, где у португальских купцов была богатая фактория. Я ожидал увидеть суетливый портовый город, но над заливом висел густой туман, и ни о чем дальше кривой деревянной пристани нельзя было судить с уверенностью. На самой пристани было оживленно, но не слишком. В основном сновали лодки, перевозившие мешки с рисом, до да корзины с грушами и яблоками. Люди в свободной темной одежде изящно балансировали у борта своих утлых суденышек, закидывая груз на возвышавшуюся над ними палубу или, стоя на корме, длинными шестами толкали лодки к берегу. Когда капитан объявил, что судно вошло в гавань, весь экипаж бросился наверх, и вскоре палуба кишела матросами. Уныние последней недели сменилось улыбками и смехом. Отец Валиньяна, стоявший рядом, еле слышно хмыкнул. Я проследил за направлением его взгляда. В одной из лодок, отходивших от причала, стоял мужчина, одетый в знакомое черное облачение. От взгляда Валиньяна мало что могло ускользнуть. «Бросьте якорь здесь, капитан», — тихо приказал он, «и приготовьтесь принять на борт гостя». Капитан выкрикнул распоряжение. Среди матросов прокатился тихий ропот, но все тут же бросились выполнять команду. Валеньяна смотрел на приближающуюся лодку так, словно только сила его взгляда и была способна привлечь ее к кораблю. Священнику, которого она привезла, помогли подняться на борт. Он сложил ладони на груди и склонил голову. «Брат Амброзио». «Отец Валеньяна, какое счастье, что вы благополучно прибыли. Для нас большая честь принимать столь высокого гостя из Рима. Такая большая, что вы предпочитаете встретить меня здесь, а не на берегу». Плечи священника дрогнули словно от удара, но он стоял молча, не поднимая головы. Валеньяна вздохнул. Он закрыл глаза и, на секунду, потер переносицу и, даже не пытаясь скрыть нетерпение, произнес. «Что ж, хорошо». «Капитан, нам понадобится ваша каюта». В каюте капитана брат Амброзио позволил себе на секунду задержать взгляд на мне. К этому я привык. Моя кожа была чернее, чем даже у большинства африканцев. Такая черная, что казалась блестящей. Волосы мои, когда-то сбритые, за время путешествия отросли и связанные в узловатые косички свисали почти до ворота. Я был на голову выше большинства европейцев, а упражнения сделали меня широкоплечим и мускулистым, что было заметно даже несмотря на широкие шаровары и свободную ситцевую блузу, в которой я был одет. Дополнял этот внушительный облик висевший на бедре меч, клинок и ножны которого были выкрашены в черный цвет для защиты от брызг морской воды во время долгого океанского путешествия, и чтобы избежать предательского блеска стали, если придется обнажить оружие в темноте. Новый священник держался на ногах не твердо, его ноги не были привычны даже к легкой качке на этом мелководье, но он неплохо скрывал неловкость. Его темные вьющиеся волосы прикрывали уши, но были аккуратно пострижены, а короткая борода еле скрывала подозрительного вида шрам с левой стороны челюсти. Большинство священников, которых мне доводилось встречать, делились на две категории — розовокожие, мягкотелые, круглолицые книжники, подготовленные к своему труду долгими годами обучения, и жилистые, загорелые мужчины с острым взглядом, прошедшие через горнила жизни, прежде чем найти применение своему честолюбию в делах церковных. Этот человек был из последних, как и Валиньяна, Поговаривали, что в юности Валеньяна заколол насмерть человека в поединке на улицах Венеции, и хотя подтвердить истинность подобных слухов было невозможно, я не исключал, что они были правдивы. Одни люди рождены для веры, другие приходят к ней куда более кривыми путями. Вместо того, чтобы по обыкновению встать, сложив руки на животе и сунув ладони в рукава, Этот священник стоял, опустив руки и чуть разведя их в стороны, чтобы ладони были ясно видны. Валиньяна не предложил гостью ни питья, ни еды, когда мы оказались в капитанской каюте, и священник оказался достаточно догадлив, чтобы понять намек. «Ваш путь был долг, ваше преподобие. Не стану задерживать вас привычными любезностями. Я пришел просить вас продлить путешествие еще на один день». «В городе возникли какие-то сложности?» «Никаких сложностей, ваше преподобие, во всяком случае, серьезных». Валиньяна повернулся к решетке, которой было забрано окно позади капитанского стола, и посмотрел на тихо плещущие волны. Брат Амброзио продолжал. «Повелитель этих мест, человек по имени Омура Сумитада, он не чинил нам препятствий, но, думаю, мог бы проявить больше дружелюбия к церкви». Наша миссия в Кутиноцу сообщает, что тамошний властитель более изговорчив. Я наблюдал за отцом Валиньяна, ожидая увидеть хоть какой-то знак, но не увидел ничего. Он первым из высокопоставленных сановников Ордена Иезуитов посетил берега Японии. Титул визитатора Индии давал ему полную власть во всех церковных вопросах в Индии и Азии. Если учесть, что понадобится год, чтобы доставить отсюда весточку в Рим, И еще год, чтобы получить ответ, фактически он был папой римским этих мест. Легко представить, какое значение и вес приобретет любой феодал, которому выпадет его принимать. Священник оказался достаточно умен, чтобы не пытаться сыграть на самолюбии Валеньяна, объясняя ему эти детали. Валеньяна и в самом деле был чудовищно самолюбив, но за те месяцы, что я его знал, он ни разу не поставил себя выше интереса в церкви. Он был всецело предан той миссии, которая стояла перед ним, и я успел достаточно хорошо его узнать, чтобы понимать, какие вопросы он собирается задать. А этот Сумитада, как он воспримет подобный поступок? Уверен, для него это будет оскорблением, но он не станет выступать против нас. Запрет на торговлю между Китаем и Японией остается в силе, и это по-прежнему нам выгодно. Каждые два месяца один из наших кораблей приходит с товарами из Китая, забирает японские товары и везет их в Макао, оттуда на китайские рынки. Суметада не станет рисковать этой торговлей, чтобы отомстить нам. А равновесие между Нагасаки и Кутиноцу почти не изменится. Уж точно не настолько, чтобы привести к новой напряженности. Значит, Япония остается разделенной. Да, но уже в меньшей степени, чем в последнем донесении, которое вы получили. Говорите. Смена темы разговора означала, что решение принято. Как и я, матросы будут не рады, что придется еще один день провести в море. Но Валиньяна был не из тех, кто советуется с другими, принимая решения, и не из тех, кто сворачивает с выбранного пути. Матросы уже мечтали о твердой земле, удобных постелях и свежей пище, но для Валиньяна эти мечты не значили ничего. Он перестал глазеть в окно и жестом указал на грубо нарисованную карту Японии, разложенную на столе капитана. Амброзио откашлялся и подошел к столу. Ода Набунага остается самым видным даймё и распространил свою власть на Центральную Японию. Он разбил конницу при Принагасина, и хотя Такеда Кацуёри предпочел отступить, но не сдался, его клан слишком ослаблен, чтобы играть важную роль в этих местах. Набунага продолжает осаду Исияма Хонганзи, но воинствующие монахи долго не продержатся. Рассказывая, брат Амброзио водил пальцем по карте, и мне не терпелось расспросить о тактике численности вооружения, но я понимал, что Валиньяна не потерпит моего вмешательства. Имя бунаги было мне знакомо. Он возглавлял клан Ода, который одержал победу над Сюгунатом лет 20 назад, чем возвестил остальным даймё, феодальным владыкам расколотой Японии, о своем намерении править ими всеми. После почти столетия раздробленности Японии, когда каждый местный феодал каждую весну заново вступал в противоборство с соседями, чтобы защитить свою территорию или расширить ее, Набунага собирался снова объединить Японию под властью одного вождя, каких бы усилий это ни потребовало. Вековые союзы распадались и создавались новые. Мелкие феодалы искали защиты в союзе с более могущественными, а могущественные владыки жаждали объединить Японию под своими знаменами. Я оставил вопросы при себе и слушал, стараясь впитать максимум информации. В провинции Ига растет сопротивление. Старики говорят, что Ига никогда не покорялась завоевателям и не покорится никогда. Но скоро Набунага направит свои усилия и сюда. «Его сын Набутада потерпел поражение, несмотря на численное превосходство, и Набунага не оставит подобное унижение без ответа», пояснил брат Амброзио. «Токеда, хоть и очень ослаблены, по-прежнему удерживают район горы Фудзи, а Набунага не может допустить, чтобы Фудзи оставалась под чужим контролем, если собирается править Японией». Валинья наткнул пальцем в мою сторону, и Амброзио ошеломленно умолк. «Говори», — распорядился Валиньяна. «Я ничего не говорил», — неуверенно возразил я. «Вот именно. Мы достаточно долго путешествовали вместе, чтобы я видел, когда у тебя чешется язык, и пытаться не обращать на это внимание слишком утомительно. Говори». Брат Амброзио начал я, не обращая внимания, как он чуть поморщился от отвращения, когда Валиньяна позволил мне обратиться к нему. «В чем ценность горы Фудзи?» Ее положение не кажется стратегически важным. Амброзио скрипнул зубами, но ответил. «Гора Фудзи не имеет стратегического значения, но очень важна с культурной точки зрения. Она важна для местных жителей как символ». «Значит, он не просто стремится к завоеванию», — задумался я. «Он хочет, чтобы люди приняли его власть по своей воле». Брат Амброзио отмахнулся от моих слов и продолжил. Набунага близок к своей цели объединить Японию. Он уже занял важнейшие города — Киото и Сакаи. В ближайшие месяцы он, скорее всего, выступит против Иго и, если добьется там успеха, постарается добить клан Такэда. Он замолчал и оторвался от карты, махнув рукой с таким видом, словно изучать ее бесполезно, потому что она меняется слишком часто. Единственная сила, действительно способная оказать сопротивление, это клан Мори на Западе. Другие не обладают ни силами, ни сплоченностью, ни средствами, чтобы организовать успешную оборону. Война между Ода и Мори неизбежна. После победы в ней ничто не помешает Набунаге объединить Японию. Отец Валиньяна спокойно разглядывал карту, никак не реагируя на рассказ, но я видел, что он внимательно слушает, оценивает ландшафт и просчитывает возможности для церкви. Каково его отношение к нашей миссии? Священник покосился на меня, словно надеясь, что меня отошлют. «Мне кажется, дела церковные следует обсуждать. Дела церковные мы будем обсуждать там и тогда, когда у меня возникнут вопросы, касающиеся их», — спокойно произнес Валиньяна, даже не подняв головы, чтобы посмотреть на Амброзию. Я еле сдерживал улыбку. Священник стал еще осторожнее. Я бы сказал, что он относится терпимо. Он отказался принять христианство или креститься, но... Мы ведь писали вам о том синтаистском священнике Нитидзё. Да. Он продолжает досаждать? Больше нет. Он убедил императора запретить христианство, но вмешался на Бунага. Он распорядился, чтобы Нитидзё вступил в диспут с нашим отцом Фроишем по богословским вопросам. Увы, я не смог присутствовать, но, говорят, отец Фроиш проявил себя великолепно. Набунага оспорил указ императора, а Нитидзё покарали. Также следует отметить, что Набунага был особенно суров с буддийскими монахами, которые оказывают ему сопротивление. Он сжег их храм на горе Хиэй и перебил всех до единого. Я не стану проливать слезы из-за гибели неверных. Священник откашлялся. Разумеется, ваше преподобие. Я не знаю отношения Набунаги к церкви, Но он очень высоко ценит иноземные яства и украшения, а также и другие наши подношения. На этот раз священник не покосился в мою сторону, да в этом и не было нужды. Я подумал о ящиках с ружьями и пушках у нас под ногами. Вполне достаточно, чтобы убедить воителя принять какую угодно религию. Священник снова склонился над картой. Корабль слегка покачивался, и он стоял на ногах не очень твердо. Лицо слегка побледнело, и он слишком крепко вцепился в края стола. «С вами все хорошо, брат Амброзио», — осведомился я. Увидев его гневный взгляд, я еле сдержал ухмылку. Волиньяна склонил голову на бок, давая мне понять, это я еще позволю, но не более. Я отступил на шаг назад, чтобы показать Волиньяна, что понял его, и он продолжил расспросы. Значит, император больше не против нас. Официально нет. Император предпочитает старые обычаи. Такое, несомненно, часто случается со слабыми владыками. Перебитый Амброзио замолчал. Я понятия не имел, как долго священник прожил в Японии, но ничуть не сомневался, что он привык, чтобы об императоре говорили с осторожным почтением. Этим простым замечанием Волиньяна дал понять, что не уступит никому и я был уверен, что именно ради этого и прозвучали его слова. Амброзио взял себя в руки и сбивчиво продолжил доклад. «Император по-прежнему поддерживает синтоистов и буддистов, но если Набунага примет нас, император подчинится его желаниям. И его армия. Какие связи у нас есть с этим Набунагой?» Отец Фроеш встречался с ним несколько раз, а брат Аргантина пользуется его расположением. Церковь в Киото регулярно обращается к нему. Сейчас Набунага в столице. Скоро он будет в храме Хон-Нудзи на самой окраине Киото. Он организовал праздник в честь императора, чтобы выразить благодарность за помощь императора в решении проблемы Икко-Икки. «Так называемых воинствующих монахов?» насмешливо спросил Валиньяна. «Значит, они больше не будут мешать Набунаге?» «Наверняка этого сказать нельзя». Но все идет к тому, что императорский двор посоветует икка сложить оружие и что они подчинятся. На самом деле у императора нет выбора, и визит Набунаги в столицу почти гарантирует, что император вынесет решение в его пользу. После этого Набунага, скорее всего, вернется в свой новый замок Адзути, чтобы спланировать весеннюю кампанию. «Значит, Господь по обыкновению благословил мое прибытие сюда». «Как далеко отсюда до Киота?» Амброзио потер шрам на подбородке и посмотрел на карту. «Зависит от того, насколько вы готовы рисковать. Если путешествие пройдет спокойно, быстрее всего будет переправиться через внутреннее море, а оттуда по суше доехать до Киота. Это займет около двух недель, если выехать из Кутиноцу. Но спокойно проехать будет сложно. В тамошних водах правят пираты». «Даже наши корабли до сих пор не решались там проходить». Валиньяна свернул карту, не слишком тонко намекая, что разговор окончен. Он улыбнулся. Это случалось настолько редко, что обычно скорее вселяло страх, чем успокаивало. «Я сообщу капитану о новой цели путешествия. Завтра мы пристанем в Кутеноцу, а когда закончим свои дела там, я отправлюсь в Киото. Ничто не должно стоять на пути нашей миссии». «Мы донесем Слово Христа до каждого уголка, и пираты меня не остановят. К тому же у меня есть защита». Он похлопал меня по плечу и, повернувшись к выходу, бросил через плечо. «И у меня есть Бог».